с какого скопления мельчайших идентичных единиц начинается жизнь, и возможно ли создать жизнь подобным образом. Уивер вошла в контакт с Рэем Курцвайлем и уже получила в свое распоряжение искусственный мозг последнего поколения. Она сделала с него копию для сохранения, потом оригинал разложила на отдельные электронные компоненты, разорвала между ними информационные мостики и превратила в неструктурированное множество мельчайших единиц, в стаю. Она представила, что будет, если таким образом разложить человеческий мозг, и что нужно сделать, чтобы клетки вновь превратились в мыслящее целое. Через некоторое время ее компьютер населяли миллиарды электронных нейронов, крошечные площадки памяти без связи друг с другом. Потом она представила себе, что это не площадки памяти, а одноклеточные, миллиарды одноклеточных. Она продумывала следующий шаг. Чем ближе она будет держаться к реальности, тем лучше — После некоторого размышления она запрограммировала трехмерное пространство и снабдила его физическими свойствами воды, как выглядели одноклеточные. У них могла быть любая форма — палочек, треугольников, звездочек, но лучше всего придать им простейшую форму, пусть будут шарики. Теперь они имели форму. Постепенно она превращала компьютер в океан. Виртуальные единицы населяли мир, по которому они могли перемещаться. Может быть, ей запрограммировать даже течение, чтобы виртуальное пространство соответствовало глубинам океана, но это требовало времени. Поначалу надо было ответить на ключевые вопросы. Как из единиц может возникнуть мыслящее существо? Размеры в данном случае не играли роли. Для подводных жителей правило максимальных размеров не имело силы, поскольку там совсем другие гравитационные условия. Разумное водное существо могло быть несопоставимо больше сухопутного организма. В сценариях сети Водные цивилизации почти не рассматривались, поскольку радиоволны в воду не проникают, и подводные жители вряд ли питают интерес к космосу и другим планетам. Не пересекать же им космос в летающих аквариумах. Войдя через полчаса в JEC, Энвик застал ее у компьютера. Она обрадовалась ему. После возвращения из Нунавута, Энвик производил впечатление более уверенного в себе человека. Это был уже не тот печальный индеец, которого она видела у стойки бара в Шато, и они много разговаривали, в том числе и о прошлом друг друга. — Ну, далеко продвинулась? — спросил он. Зашла в тупик. — А в чем проблема? Она рассказала ему, что уже сделала. Энновик слушал, не перебивая, потом сказал, все ясно. — Ты сильна в компьютерном моделировании, но тебе не хватает некоторых сведений из биологии. Что делает мозг мыслящей единицей? Его строение. Нейроны все одинаковы. Думать их заставляет только способ связи между ними. Это как... Хм, смотри, представь себе план города. Представила. Это Лондон. А теперь пусть все дома оторвутся от своих мест и перемешаются. Теперь снова расставь их по порядку. Для этого есть бесчетное число вариантов. Но только из одного из них получится Лондон. Хорошо. «А откуда каждый дом знает, где его место?» Уивер вздохнула. «Нет. Давай начнем с другого. В мозгу соединены совершенно одинаковые клетки. Почему вместе они оказываются чем-то гораздо большим, чем сумма составных частей?» Энвик подскреп затылок. «Как это объяснить?» «Окей. Вернемся в наш условный город. Пусть там строят высотный дом. Скажем, строят его тысячи рабочих. Они все одинаковы. Пусть будут клонированы. О, Боже, это не Лондон!» У каждого из них своя роль. Определенное ремесло. Но ни один не знает общий план. И тем не менее, сообща, они строят дом. И если ты поменяешь их местами, начнется путаница. Десять рабочих, например, передают друг другу под цепочке кирпичи, и вдруг среди них затесался один, который завинчивает шурупы. Вся работа остановилась. Понимаю, пока каждый на своем месте, работа идет. Они взаимодействуют. И все-таки вечером расходятся по домам. На следующее утро... Опять все собираются на стройке, и дело продвигается. Ты можешь сказать, работа идет, потому что есть прораб, но без рабочих он дом не построит. Одно обусловливает другое. Из плана возникает взаимодействие, а из него возникает план. Значит, есть тот, кто планирует. Или рабочие и есть план. Тогда каждый рабочий должен быть закодирован немного иначе, чем его коллега. Правильно. «Рабочие только с виду одинаковы. Окей?» okay?